Глава четвертая. У входа в зал осторожно огляделась. Лучше будет, если Хань Шен не узнает о том, что я уходила отсюда. Сейчас мне удалось изменить сюжет и остаться в живых, но не хотелось бы навлекать на себя его гнев». Как и сказал Фан Юньчен, заклинательница должна была стать жертвой Ханьшена и своим золотым ядром открыть ему проход в бездну, где бы он мог зачерпнуть силу для уничтожения кланов бессмертных. В новелле Ань Юэ погибла задолго до того, как Ханьшен сделал это. Открытие бездны было делом основательным. И убивать ради нее Ханьшен планировал не сегодня, так что теперь я была намерена ждать другой, более безопасной возможности сбежать. Надеюсь, мое возвращение не слишком сильно изменило ход событий, и я все еще могу предугадать действия Ханшена. Не обнаружила никого в зале и торопливо вернулась на свое место. Магической клетки теперь не было, но и ладно, притворюсь, что я не заметила ее исчезновения». Вдруг раздалось хлопанье крыльев, с высоты рухнула огромная черная птица, и в паре шагов от меня появился мужчина в черном. Мохун, это мог быть только он. Где ты была? Тут же рявкнул он. Я испугалась демона больше, чем возможного гнева ханьшена. В глазах Мохуна плескалась ненависть. В демоне не было ни капли сострадания, тогда как Ханьшен все равно оставался человеком. «Я все время сидела здесь», — соврала я. «Разве?» — Мохун улыбнулся, обнажив острые зубы. Я испугалась, что он сделает то, что должно было случиться у выхода, и моя жизнь станет пищей для артефакта. Но вместо того, чтобы показать демону свой страх, закричала. «Разве ты не должен защищать своего хозяина? Или ты настолько бесполезен, что бросил его в трудную минуту?» «Глупая, бессмертная!» — прошипел он. «Думаешь, я не понял твоих коварных планов?» Он шагнул ко мне. Уверенно, если он меня не убьет, то покалечит. Переломанные ноги сохранению золотого ядра, которое так нужно ханьше, не помешают. «Не подходи!» А то я скажу Ханьшену, что это ты сломал его клетку и захотел присвоить себе его добычу. Угроза, как ни странно, подействовала. Или демон вынашивал свои коварные планы и боялся быть разоблаченным, или был слишком верен Ханьшену и не хотел, чтобы у того появилась хотя бы тень сомнения. В любом случае, Мохун отступил и, превратившись в ворона, улетел, лишь сказал напоследок. Я знаю, что заклинатель пробрался сюда, чтобы спасти тебя, и я буду ждать его. Я села на пол и задумалась: а вернется ли теперь Ханьшен. Фан Юньчен, наверное, уже выбрался из его логова. Злодей не получил силу смерти бессмертной Аньюэ, чтобы активировать артефакт. Проиграет ли он тяжелую битву? Но, наверное, у главного злодея этой истории был запасной план потому что вскоре он появился передо мной совершенно невредимый. — Жаль, — подумала я. Могла бы сбежать, пока Ханьшен зализывал раны. — Как тебе удалось сломать формацию? — спросил он, оглядев меня оценивающим взглядом. Несколькими замысловатыми движениями рук Ханьшен восстановил клетку, и я вздохнула. Я ничего не нажимала. «Она сама сломалась». «Сама!» Он подошел ближе, но остался снаружи. Кажется, вчерашние обнимашки его впечатлили. Но хоть так я смогла заставить его держаться от себя подальше. «Мою формацию нельзя открыть изнутри», — проговорил Ханьшен. «А исчезнуть она может только с моей смертью, но я жив». «Отвечай!» «Как она могла сломаться?» Захлопали крылья, и за спиной Ханьшена появился Мохун. — Ханьшен, заклинателю, пробравшемуся внутрь, удалось сбежать. Я не смог его поймать. Оба мужчины посмотрели на меня. — Как же не вовремя появился этот демон? — А, так значит, это заклинатель сломал формацию. — Я видел, как бессмертная уходила куда-то, — произнес Мохун. Ханьшен тут же подскочил ко мне и схватил за шею. Он поднял меня над полом, мои ноги повисли в воздухе. Я вцепилась обеими руками в его запястье, надеясь глотнуть хоть немного воздуха. — Говори! — рыкнул он. — Что ты задумала? — Ханьшен, может быть, нападение кланов бессмертных было лишь отвлекающим маневром? — добавил Мохун. «Иначе зачем бы им так легко сдаваться и отступать?» Фан Юньчен передал мое послание бессмертным, потому битва так быстро и закончилась. «А Ханьшен жив даже без помощи артефакта», — поняла я. Но сказать все равно ничего не могла. Воздух в легких кончался, перед глазами плыло. Ханьшен, заметив это, бросил меня на пол. «В таком случае мы не должны медлить». Ханьшен равнодушно отвернулся от меня, пока я жадно вдыхала воздух. — И опробуем печать теней прямо сейчас! Он вытащил из-за пояса нефритовую табличку размером с ладонь. — Это и есть печать теней? Если я не пришла к ней, чтобы умереть и напитать ее силой, то печать сама появилась рядом. — Но мы еще не готовы, — нахмурился Мухун. «Стоит ли спешить?» Я тут же сменила свое мнение о демоне-вороне. Не такой он злодей, каким казался, и даже кивнула в знак согласия. Но Ханьшен возразил. «Мы запечатаем внутри печати светлую ци и используем ее тогда, когда придет время». Ханьшен снова посмотрел на меня. В глазах ни тени сожаления или сострадания. Взгляд холоден и равнодушен. Он протянул руку ко мне, и я выпалила. «Не убивай меня! Я помогу тебе!»